Ну, дорогие мои, и была же пьяная неделя у нас. Началось с моего реферата. Сегодня первая ночь, что лягу прилично. Вчера был банкет в честь Когана. Было торжественно, тепло, вдохновенно, вкусно, светло, многолюдно, обширно. Чокался с ним. Его ученик, кассир. Произвел своей речью на меня столь сильное впечатление, что для меня стало несомненным, куда мне набежать будущим летом, когда Когана в Марбурге не будет. Конечно, в Берлин, к Кассирору, в особенности потому еще, что Коган переселяется туда. Закончили чествование маминой скрипичной сонатой Баха и Моцартовской фантазией. Пастерна к родителям, 23, 5 июля. 1912 года. Оба реферата удались мне. Второй раз, кроме того, я читал Канта, разбирая с Коганом прочтенные места. Он остался доволен мною. Сегодня же он даже пригласил меня к себе на дом. Это пустяки, но я рад его приему. Это живая маска всего того мира, который уже второй год колышется над моей уединенной работой. Эти драгоценные черты дают мне столькое пережить. Думаешь о платоновском эросе. Примечание. Понятие эроса у Платона, диалоги пир и федр, означает влечение к совершенной красоте и тоску по идеалу. Конец примечания. И когда он так искренне радуется моему пониманию и замечаниям, «Ты понимаешь, тогда все это поклонение мое реализуется. Оно становится жизнью. Но это не важно. Это мое личное дело. Этот человек стареет. Достаньте ему что-нибудь от Мечникова». Примечание Мечников, автор трудов по преодолению старения. Конец примечания. «Как это чудовищно, что он состарится». Ему семьдесят лет, он сейчас седой-седой, бальзак, громадный, глухой, улыбающийся, но он еще гениален. А его логика, его идея реальности, интеграла, самосознание государства, Господи, как он был строен и прекрасен, вспомнят и скажут о нем любившие его женщины, любившие его столетия назначившие свидание всем своим лилеенным надеждам у него. Так будет постоянно причитать бессмертие его об этом могучем юноше 1888 года. Смешно и безвкусно все в сравнении с этим. Молодой Коген. Я не стану его учеником. Я опоздал. «Это последний семестр его преподавания, но я понимаю хорошо его учение. Если я буду философствовать, то только исходя от его неслыханных сооружений. Я не могу уже быть его учеником. Если бы я приехал раньше, вся эта философская любовь имела бы более действительный результат. Я знаю. Я выдвинулся бы среди его любимцев. Я это знаю. Я имею чем ответить на его своеобразие». «Пастернак Штиху» 26 июня, 8 июля 1912 года Коган был очень доволен мной. Я читал второй раз реферат и Канта с разбором. Коган был прямо удивлен и просил меня к себе на дом. Я был страшно рад. «Можешь себе представить...» Как я волновался перед всеми этими докторами со всех концов мира, заполнившими семинар, и перед дамами, я знаю, что выдвинулся бы в философии все то, что я иногда намечал в гостиной или в метель, Хат Сэнгутесрах. Примечание оправдывается немецкой конец примечания, но в этом году в Москве я сломлю себя в последний раз. «Я имею многое рассказать тебе. Если бы я умел сейчас чувствовать, я бы сказал тебе, что целый ряд обстоятельств сложился чудовищно для меня. Боже, чего только я не делал в эти два года! Я имею много рассказать тебе. Я написал в день реферата, почти бессознательно, за три часа до очной ставки перед корифеем чистого рационализма, Перед гением иных вдохновений пять стихотворений, одно за другим за поем. Пастернах стиху 29 июня 11 июля 1912 года. Коган говорил со мной, советовал остаться в Германии и посвятить себя философии. То есть это значит преподавать потом при немецком университете. Примечание. В связи с национальными ограничениями лицам еврейского происхождения в России были закрыты возможности научной карьеры и преподавания в высших учебных заведениях. Поэтому предложение Когана было для Пастернака, несомненно, не только чрезвычайно лестным, но и практически выгодным. Конец примечания. Прежде меня несказанно порадовал бы такой совет. Теперь же, как ты верно заметила, я запутался во многом, и главное, я не с вами. Поэтому я предприму что угодно, но не стану философом в Германии. Пастернак Ж.Л. Пастернак. Второе, 15 июля. 1912 года. На пустой полуденной улице, возле Парикмахерской, встречаю Когана. В день моего отсутствия пришло ко мне приглашение его посетить его. Вас просит дружески посетить его профессор Коган. Я, конечно, извиняюсь. Длинный разговор. Между прочим, Распросы, что я думаю делать. Россия, еврей, приложение труда экстерном, юрист. Недоумение. Отчего же мне не остаться в Германии и не сделать философской карьеры доцентуры, раз у меня все данные на это. Пастернак Штиху. 4, 17 июля тысяча года. Я очнулся в этом предложении стать немецким ученым, как экскузе ломо сентименталь, обманутая девушка в ту минуту, когда благодаря порядку вещей обман уже невозможен. Примечание: экскузельном ломо сентименталь, извини за сентиментальность французской. Конец примечания. Предложение Когана то, о чем я и не смел мечтать, уезжая сюда как-то нездешнее оскорбило, обидела меня. Не Коган, не этот сверхчеловек обидел меня, напротив. Я удостоился большой чести в этом его предложении о моей карьере. Не Коган, но порядок вещей. И я с такой горячностью возвращаюсь к тебе, не только к тебе, но тебе придется много выслушать, во многом посоветовать». Что меня гонит сейчас? Так странно. Удача. Возможность дальнейшего успеха. Порядок вещей. Понимаешь ли ты меня? Я видел этих женатых ученых. Они не только женаты. Они наслаждаются иногда театром и сочностью лугов. Я думаю, драматизм грозы также привлекателен им. Можно ли говорить о таких вещах на трех строчках? Да, они не существуют, они не спрягаются в страдательном, они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма. Пастернак Штиху. 6 19 июля 1912 года. Дорогой Боря, вот уже больше недели, как ты уехал, Я узнал через Жоню, что тебя Коган встретил на улице и советовал о твоих намерениях в будущем посвятить себя философии и так далее, и так далее. А от Шуры я узнал, что ты просишь денег, хочешь ехать в Москву, как ты нам говорил, и так далее. Кажется, Коган у тебя потерял в обаянии, раз он тебя признает и ободряет, для меня не нова и эта твоя метаморфоза, и так далее». Сейчас иду на почту и посылаю тебе деньги. Это самая приятная часть письма. И не знаю, так ли тебе интересно будет узнать, что я, может быть, завтра к тебе приеду. И, может быть, удастся при твоей помощи сделать часовой хотя бы набросок Скогана. Когана. Леонид Осипович Пастернак, Борису Леонидовичу Пастернаку, 23 июля тысяча 1912 года. Пастернак. Записки об искусстве. Переписка. Страница 523. Я успел съездить в очаровательный, живописнейший, поэтической готико-немецко-барокковый Марбург, особенно после разительного менялы буржуа Франкфурта. Уехал с утра в Кассель со страшной мигренью, которая угрожала мне испортить осмотр картинной галереи. Усталый, в жару. Приехал, и только я вошел с Борей в галерею, как художественно-живописное вино Вандиков, Рубенсов со стен ударило в голову, и, соскучившись голодной, я кинулся в объятия сперва дивному, величаво сдержанному Вандику, но сейчас же его перешиб блестящий, жизнерадостный, ах, страстный, во всю ширь и сверхчеловеческую мощь кавалер Рубенс». Но, боже мой, что делает истинное искусство? Через залы я получаю удар в самую глубь сердца, в глубь человека. Это Рембрандт, это его благословение Иакова, это выше всего, что я видел его, это Бах. Леонид Осипович Пастернак Эттингеру, 26 июля 1912 года. «Пастернак. Записки об искусстве. Переписка. Страница 524». Вообще, Кассель – редкая галерея. Там столько вдохновенной живописи. Рембрандт – это ряд сдач перед каким-то осаждающим потоком. Он не в силах обороняться. Арган тоже допущенная стихия. Коган уже совершенно раз навсегда – прошлое для меня. Пастернак Штиху. 25 июля 1912 года. Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью, и когда придется, я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца. Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добираются до ближайшего забора, и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безветрие. Единственный признак жизни Это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой крепкий запах цветущего табака или вкоя, которым в ответ на это изнеможение откликается земля. С чем только несравнимо небо в такую ночь крупные звезды, как званый вечер, Млечный путь, как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелиотроп и матиолы. Их вечером поливали и свалили на бок. Цветы и звезды так сближены, что, похоже, и небо попало под лейку, и теперь звезды белокрапчатой травки не расцепить. Я увлеченно писал и другая, нежели раньше пыль, покрывала мой стол. Та прежняя, философская, скоплялась из отщепенчества. Я дрожал за целость моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, симпатизируя щебню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда, на небе блестал давно немытый чайный стакан. Вдруг я встал, пронятый потом этого дурацкого всерастворения, и зашагал по комнате. «Что за свинство?» — подумал я. «Разве он не останется для меня гением? Разве это с ним я разрываю?» «Его открытки и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо объясниться. Но как это сделать?» И я вспомнил, что он педантичен и строг. «Вас ист апперзерсион?» спрашивает он у экзаменующего неспециалиста и на его перевод с латинского, что это означает «прощупать». «Нет, это значит провалиться», раздается в ответ. У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтения и спрашивал, «К чему клонит автор?» Назвать понятие требовалось на труб существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине взамен ее самой он не терпел. Он был тук на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться, и, когда я меньше всего этого ожидал, огорошил своим обычным. «Что разумеет, старик?» «Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умножения идей на это полагалось ответить как на пятую пять. «Двадцать пять», — ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизменение ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, Мой ответ варьировался со все возрастающей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или примерно о полусотне, разделенной на двое. Но именно увеличивающаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздражение. Повторить же то, что сказал я после его брезгливой мины, никто не решался. Тогда с движением, понятным как, дескать, «выручай, Камчатка», колыхнулся к другим, и шестьдесят два, девяносто двести радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял булю разликовавшегося вранья, и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил — Откуда я, и с какого у них семестра? Затем, сопя их хмурясь, попросил продолжать, все время приговаривая правильно, правильно, вы догадываетесь, ах, старик, и много чего еще вспомнил я. Но как подступишься к такому? Что я скажу ему? Стихи протянет он. Версы. Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки. Версы. Примечание. Стихи немецкой. Конец примечания. Пастернак. Охранная грамота. Предполагается, что я через неделю еду к нашим прямо в Пизу. Примечание. Пастернак приехал в марина ди пиза к родителям 13 августа по новому стилю. Конец примечания. «Вместо этого я, может быть, и вовсе не заеду к ним. У меня золотой отец, совершенно не испорченный тем, что ему уже не восемнадцать лет. Подумай, когда мне такие вещи Коган говорил, другой бы приводил доводы здравого смысла и так далее, а он вместо этого соглашался со мной. Тебе, говорит, надо все это стряхнуть. Ты уже душевно сам на себя не похож». «Отправляйся, альпиачере, в литературную богему или к черту, но не стать же тебе в самом деле этим синтетическим жидом за три девять земель, отстоящим от сумерек и легенд искусства, ицетера, ицетера. Мы спелись с тобой», — пишет он мне, «а?» Примечание «Альпиачере» с удовольствием итальянское. Конец примечания. Пастернак Штиху. 20 июля, 3 августа. 1912 года Светала. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд. Я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца. Я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, принеслись налетая друг на друга, лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал к низу оконную раму, она не поддавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся, что было мочи наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. «Прощай, философия! Прощай, молодость!» «Прощай, Германия!» Пастернак. Охранная грамота. У дяди меня встретили с восторгом. Примечание Фрейденберг провела неделю в гостях у пастернаков Марина де Пиза. Конец примечания. Только Боря держался отчужденно. Он, видимо, переживал большой духовный рост. А я... Что я была рядом с ним? Ему не о чем было со мной говорить. По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой. Это он импровизировал. А тетя, большой тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала. Мы поехали с Бори осматривать Пизу, собор, башню знаменитую падающую, но не упадающую, колонну, о которой неизвестно, падает ли она или нарочно так построена. Я хотела смотреть и идти дальше, охватывать впечатлением и забывать. А Боря с путеводителем в руках тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефа, все карнизы и порталы. Меня это бесило. Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились. Я отошла в сторону, а он наклонился. Читал, опять наклонялся, всматривался, ковырялся. Мы уже не разговаривали друг с другом. С этого дня ни единого звука Боря со мной не проронил. Мы жили вместе, рядом, в полном бойкоте. Фрейденберг. Воспоминания. Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с Фрейденберг. Страница 78. Венеция. Я был разбужен с позаранку с щелчком оконного стекла, Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла. Все было тихо, и однако во сне я слышал крик, и он, подобьем смолкнувшего знака, еще тревожил небосклон. Он вис трезубцем скорпиона над гладью стихших мандалин. И женщиной оскорбленной, Быть может, издан был вдали. Теперь он стих, И черной вилкой торчал По черенок во мгле, Большой канал с косою хмылкой Оглядывался, как беглец. Туда, голодные, противес, Шли волны шлендая стаски. тоски, И гондолы рубили привязь, Тача пристань тесаки. Вдали за лодочной стоянкой В остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой Бросалась с набережных вплавь. плавь. 1913-1928 годы Примечание. Гондолы. В отступление от обычая восстанавливаю итальянское ударение. Примечание Пастернака. Конец примечания. Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свидание с куском заостренного пространства, как с живой личностью. С какой стороны не идти на пьяцу, На всех подступах к ней стережет мгновение, когда дыхание учащается, и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобием преддверия, и, раскинув свою собственную широко расчерченную поднебесную площадь, выводит как на прием компанилу. Собор, дворец Дожи и трехстороннюю галерею. Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущению, что Венеция – город, обитаемый зданиями, четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторики не дотянуться, Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой. Пастернак. Охранная грамота. Отсутствие абсолютного слуха у меня было только подставным, думается мне, моментом. Важно было бросить музыку. Теперь я знаю, как сузил бы себя, если бы остался при ней. Марбургское приключение мое было... Было после долгих лет бесплодного, мечтательного и робкого влечения первым живым и до чрезвычайности болезненно завершившимся движением. Пастернак Штиху. 6 февраля 1915 года. До лирики, до 1912 года, все, кто знал Бориса, знали, что он будет музыкантом, композитором. Мать радовалась. Выходило преемство от нее. Мы не пропускали с ним ни одного симфонического концерта. Был у него запой с Никишем. Отец писал Никиша. Вильенером, кажется, знаменитый декламатор декламировал Манфреда Шумана концертами Кусевицкого и Скрябин, Скрябин, Дурылин, в своем углу, страница 306.